Глава двадцать Воспоминание 127. сто двадцать В первое мгновение обилие красок, звуков и резких запахов оглушает, вызывая одно желание – накрыть уши ладонями и зажмуриться. Что, собственно, и делаю. Только потом открываю один глаз, затем второй и убираю руки от головы, осматриваясь. Ну, надо же. Мы в лесу. Вернее, в горах. Или в горном лесу, не знаю, как правильно. Совершенно волшебном горном лесу. Портал выходит на широкий каменный мост с ажурными перилами, соединяющий берега быстрой горной реки. Звук бегущей воды громогласен. Сотни мелких ручейков спешат по скалистым склонам, оббегая корни деревьев, и впадают в речной поток со множеством порогов, что с бешеной скоростью несется под мостом. Окажется прямо под ногами. Деревья вокруг сотни тысячи деревьев каких мне еще не доводилось видеть высокие наверное по меньшей мере как двадцатиэтажный дом а стволы в три обхвата если не больше они покрывают весь склон впиваясь в каменистую поверхность своими мощными узловатыми корнями словно лапы гигантского паука между уходящими вверх по склону деревьями то тут то там видны шаткие веревочные мостики а от моста на котором мы стоим Отходит вверх крутая горная тропка. Из-за густой листвы невозможно рассмотреть, куда именно она ведет. Но вдалеке четко различимы мостки, и лестницы, подъемы на стволы деревьев. Все веревочное или деревянное. И все это настолько ярко, солнечно, зелено, громко, что хочется ущипнуть себя, чтобы удостовериться в том, что мне это не снится. И воздух. Другой, настолько свежий, что кружится голова. И запахи. Запах свежей листвы. Сладкий аромат цветов и кристально чистой горной воды. Вместе все это поражает, дезориентирует, сбивает с толку. На этот раз сама хватаю Костю за руку. Он весело подмигивает и крепче сжимает мою ладонь. «На берег, на берег», — командует Жанна, отгоняя зависших, как мы, недалеко от портала. Все на берег, раз, два, ножками. И мы идем, ножками, по мосту посреди сказочного мать его леса. Воспоминание 128. Мы одни из первых, остальные еще подтягиваются на берег. Но из портала больше никто не появляется, все перешли. А где наш проводник? Кручу головой, но хоть убей, не вижу черноволосого мальчишку неопределенного возраста. «Думаю, это он». Со странным выражением лица отвечает Холостов, глядя куда-то мне за спину. Оборачиваюсь. По направлению к нам идет высокий широкоплечий мужчина с длинными пепельными волосами, для удобства прихваченными сзади открывающими вид на... «Острые уши? Эльф? В самом деле? А как же изящество и неземная красота?» Рожа, скажем честно, у мужика довольно суровая и точно не вечно юная. И здоровый меч в на спинных ножнах, мощная рукоять которого торчит из-за плеча незнакомца, точно не похож на лук леголаса. Откуда этот тип вообще взялся? Ведь минуту назад кроме нас тут никого не было. Растерянно смотрю на приближающегося к нам человека. Алая удлиненная рубаха с какой-то замысловатой вышивкой. Узкие штаны и высокие сапоги с металлическими носами. Оглядываюсь на Холостого и как-то жалобно выдаю. А где же Валера? Не то чтобы я прониклась к странному парнишке особой любовью, но, несмотря на странное поведение, он выглядел обычным, земным, знакомым. А этот... эльф? Ребят, подходите, командует Жанна. И Костя мягко толкает меня в спину. «Пошли, сейчас все расскажут». На лицах сокурсников такое же непонимание. Все переговариваются, рассматривают лес и странного незнакомца. «Тишина!» — гаркает генерал Шапокляк, и голоса мгновенно смолкают, будто кто-то дернул рубильник. «Отлично! А теперь познакомьтесь, пожалуйста, это Элеонар Иронел. «Можно просто Иран вставляет тот грубым хрипловатым голосом. Вы уже знаете его как Валеру. Моргаю. Хочется сказать, что так не бывает, но тогда и не бывает порталов, сурков в Междумирии и прочего. Поэтому молчу. Но молчать в силах не все. Так Валера не настоящий? Громко восклицает Митя Грецкий, от чего получает оплеуху от своего серьезного брата. «Валера настоящий!» — хмурится Жанна. «Не надо выкрикивать, Дмитрий. Валера, чтобы вам было понятно, как аватар. Жители Интаэла могут покидать свой мир только сознанием. Будучи медиумом, Валера помогает им посетить Землю». Фигасе. На этот раз ахает девчонка из третьей группы. «Я тоже так подумал, когда очутился в теле Валеры». Скромно замечает Иран. Жанна мученически воздевает глаза к небу, по рядам тут же катится смех. А вы эльф, да? Выбивается в первый круг Аршанская. То есть эльфы такие и даже не пытается скрыть своего разочарования. Мой народ называется Алве, спокойно отвечает проводник после чего разворачивается и указывает на тропинку, ведущую вверх по склону. «Пойдемте, до водопада в путь близкий. Воспоминание 129. «Взбираться по горной тропке не в пример труднее, чем топать по равнинному лесу между мирья. Радует только то, что, учтя прошлый опыт, на этот раз я отправилась в путешествие в удобной обуви. Но сдохнуть хочется не меньше. Или лечь. Да, лучше лечь. Прямо сейчас. Иронал, арендовавший за пределами этого мира тело Валеры, несмотря на свои могучие габариты, двигается совершенно легко. Да еще и умудряется постоянно что-то рассказывать, не сбивая дыхания. И это при том, что у него на спине тяжеленный меч. Мы же, молодежь, блин, кое-как карабкаемся следом, неловко балансируя на веревочных мостиках. Невольно задерживаюсь взглядом на массивных ножнах. Интересно, это часть образа, или тут есть те, от кого нас может понадобиться защищать этим мечом? Интаэл не то чтобы тесно, но все же взаимодействует с землей. Слышу просвещающую речь проводника, когда умудряюсь почти его догнать. Все это время от Талва не отстает только тренированная Янка. И судя по ее взгляду на сурового эльфа, Она только что умудрилась избавиться от зависимости по имени Станислав Сергеевич. Обмен опытом, разумеется, продолжает Иран. Обмен магическими артефактами, былинами и сказаниями. То же золото, которое так ценится в вашем мире, в Интаэле ничего не стоит. А тут и рабочей силы не хватает, и вампиров кормить надо. Сбиваюсь с шага и чуть не пропахиваю носом камни. — Наши отправляют сюда людей на корм? — вторит моим мыслям неугомонный Митя. Проводник оборачивается, находит крикуна взглядом и осуждающе качает головой. — Преждевременные выводы не всегда верны, молодой человек. Что вы сделаете, например, с сорвавшимся с катушек магом, убившим, скажем, десяток другой невинных людей? Митька повинно втягивает голову в плечи, под пристальным взглядом светло-серых раскосых глаз. — В тюрьму посадите. Так что ему помешают разнести ее и пойти творить свои злодеяния дальше? В лакераторы от них можно избавиться. А вот от вампиров или из каменоломни не сбежать. Так что всем по делам их. Заканчивает уже с улыбкой и снова устремляется по тропинке вверх. Вереницей тянемся следом. Хотя вру. На этот раз Иран останавливается чересчур резко и идущая за ним след вслед кожухова чуть не врезается в его широкую спину. Сбежала как-то одна ваша магичка. Помню, я, как раз дома в отпуске был. Прищуривается, прикидывая сроки. Лет пятьдесят назад, по-вашему. Но это редкий случай, скорее даже единственный. А сколько вам тогда лет? Хмурится Яна, видимо, уловив из всей этой речи только что, что понравившемуся ей мужчине однозначно больше пятидесяти. Монета. усмехается Иран, «Около трех тысяч». Кожухова растерянно моргает. «Это по-нашему?» «Нет». Беспечно отмахивается проводник и снова продолжает движение. «По-энтаэльски. В Энтаэле год гораздо длиннее вашего». Что говорить, везет Янке очаровываться мужчинами постарше. Воспоминание сто С облегчением вытягиваю ноги, расположившиеся на крупном валуне и подставляя лицо солнцу. Ноги гудят, ладони ободраны, а по словам нашего проводника, мы еще не прошли и половины пути. Привал решили устроить, не сходя с тропы. Кто-то расположился выше, кто-то ниже по склону. Мишка и Дэна и вовсе залезли на один из веревочных мостиков между деревьев и теперь сидят довольные, свесив ноги вниз. Сбоку от тропы шумит, перегоняя воду, первая из серии обещанных алвы водопадов. Не слишком высокий, метра два от силы. Птички поют, солнце светит, хорошо. И становится еще лучше, когда оказывается, что предусмотрительный Иронал заранее припас для нас продовольствия. Проводник, согнувшись в три погибели, спускается в небольшую пещеру, скрытую от любопытных глаз потоком воды, и возвращается с двумя пакетами бутербродов с сыром, овощами и чем-то вроде вяленого мяса. Вкусно, особенно после нескольких часов активного лазания по горам. Солнце перекрывает высокая тень. «Подвинься», — командует Холостов, и я послушно сдвигаюсь, освобождая ему место рядом. «Ты как?» спрашивает тусившись и пользуясь тем, что я выбрала себе место подальше от остальных. Основная толпа собралась сейчас вокруг Иронала, который что-то увлеченно рассказывает, награждая самых активных слушателей двойной порцией бутербродов. «Алва живут в гармонии с окружающим миром и с самими собой», долетает до меня обрывок фразы. «Не вслушиваюсь». «Не знаю». «Пожимаю плечом». «Странно все. Окидываю взглядом окружающий нас лес. С чего вопрос?» «Ты утром была какая-то странная». «Допрос затеяла, он имеет в виду. Сама уже пожалела. Наверное, на меня влюбленность так действует. Иногда веду себя дура-дурой. Что Костя сам обо мне знает? То, что родители погибли, что жила с бабушкой и бубкой. Что еще-то?» Кажется, сболтнула, что боюсь высоты и лифтов, а все детство мечтала о новогоднем снежном шаре. Ну, в таком сувенире, который встряхиваешь, а потом внутри падает белое нечто, похожее на снег. Вот и все, в общем-то. Так что тоже хороша. Это мое истинное лицо. Смеюсь. Холостов поддерживает мой смех улыбкой, не допытывается. А я сама не знаю, как объяснить. Вроде бы все хорошо. И вкусные бутерброд, и природа красивая. И любимый человек рядом. А у меня дурацкое предчувствие. Как тогда, когда Русик сказал, что забросил свое расследование и соврал. Руслану бы тут понравилось. Говорю посерьезнев. Лер. Знаю. Заверяю со вздохом и кладу голову ему на плечо. Ну их уже все все и так знают. Видимо, Костя думает так же, приобнимая меня одной рукой. — А у тебя правда любимый цвет синий? — вспоминая утренний диалог. — Не-а. — ржет Холостов. — Зеленый. — За что получает тычок в бок? Так и знала. Воспоминание 131. Горная тропа плавно перетекает в жилой район. Нет никаких заборов или ограничителей территории. Просто идешь, идешь и натыкаешься на шалашеобразные жилища из веток и цветочных лиан, раскиданные по всей поверхности склонов. А еще здесь много местных. И вот они, в отличие от нашего проводника, похожи на остроухих героев сказок. Гибкие, изящные, тонкокостные. Высоких совсем мало. Таких дылд, как Ирон, и вовсе нет. Мужчины в рубахах с запахом, напоминающих японские кимоно, и в свободных штанах. Женщины в длинных юбках и вышитых блузах. И все заняты делом. Кто-то вяжет, кто-то развешивает белье, точит оружие или вырезает по дереву. Толпа незнакомцев их не удивляет, но и не интересует. Как там, сказал проводник? Живут в гармонии с миром и с самими собой. — Эльфы, наконец-то! — с облегчением восклицает Аршанская. Алвы! — мягко поправляет Иронал. Но кто бы его слушал? «Какие хорошенькие!» Не унимается блондинка и уже мчится к ближайшей женщине, сидящей у входа в один из шалашей. Невероятной красоты утонченная брюнетка вяжет что-то объемное и цветное, кажется, лоскутное одеяло. И с удивлением распахивает глаза, когда к ней подлетает бешеная туристка с воплем. «Привет, я Людмила. Можно с вами сфотографироваться?» «Здесь не шумят, дети спят», — отзывается аборигенка мелодичным голосом и упирается в красноречивым взглядом. «Уже уходим», — обещает тот и тянет за локоть, не успевшую достать телефон блондинку. «Тихо злорадствую. У Людки сегодня не день для фото. Даром только волосы укладывала». «Воспоминание второе. Наконец мы добираемся до обещанных водопадов. Шум воды, солнечные блики, холодные брызги. Ежусь и отступаю подальше от обрыва, сбоку от тропы. Я с водой как-то не очень, как и с высотой. На самом деле тут целая группа разномастных водопадов, разной ширины и высоты, а между ними широкие каменные ступени. И сейчас на этих ступенях расположились множество местных, которых в отличие от меня не отпугивают ледяные брызги кто то общается собравшись с небольшими группами кто то сидит или стоит в одиночестве уставившись вдаль медитируют комментирует Иронал. а у нас по золоту садятся блещет знаниями приятельница аршанская машка но ее ценное замечание остается без ответа пойдемте проводник снова увлекает нас по тропинке углядев кого-то на верхней видовой площадке. «Удачно пришли. Познакомлю с племянником». Переглядываемся, топаем. Честное слово, я бы уже присела хоть на эти мокрые ступени, лишь бы не пилить вверх. С другой стороны, в физнагрузках есть определенный плюс. В голову не лезут всякие глупости. Наконец, взбираемся на самую верхотуру, и Иран уверенно ведет нас к группе собравшихся там молодых людей. На вид они сущие мальчишки, не старше Витьки и Митьки. Но если Иронулу три тысячи лет, то не удивлюсь, что этим по сотен. «Позвольте представить вам младшего наследного принца Аэля Нелла. официально объявляет наш проводник. И ближайший к нам мальчишка совсем не по-королевски корчит тому ехидную гримасу. «Эль, просто эль», представляется сам а потом вдруг щурится, глядя в ту сторону, откуда мы пришли. Она ведь понимает, какая тут высота, да? Не получившая за сегодня фото Аршанская пытается сделать удачный кадр на самом краю видовой площадки. Придушу! воздевает глаза к небу Жанна и отходит, чтобы воплотить свои угрозы в жизнь. Они далеко не слышны из-за шума воды, но, судя по жестикуляции, Шапокляк пытается донести до жертвы селфи, что если кто-то из курса и убьется, то только не в ее смену. аршанская жирьяна возмущается, доказывая культурную ценность фотографии. Ага. Принц Алва наблюдает за этими переговорами с ироничной улыбкой. «Нет гармонии», – произносит затем, по-прежнему не отводя пристального взгляда от Аршанской. «Гармония в цельности. Пока есть зависть, не будет цельности». Без уважения к другим нет уважения к себе. Все на показ. Гармония в истинности. Хмурюсь. Это что еще за народное творчество? А вы что, предсказатель? С восторгом интересуется Ида, сразу позабыв о держащий бой за свободу фотографии подруги. Кстати, Жанна одержала верх и отобрала у Аршанской смартфон. Идут сюда обе злые и раскрасневшиеся. Эль видит людей. Вместо принца отвечает Иронал. Это дар королевского рода. Ну, скажем честно, после такой сцены не надо быть пядей во лбу, чтобы сказать, что у Людки нет уважения ни к себе, ни к другим. Зато есть показуха. Так что не спешу впечатляться. Тебя я тоже вижу, старый вояка. Смеется младший наследник престола звонким мальчишеским смехом. Могу еще кому-нибудь предсказать? Его ярко-голубые большие глаза озаряются азартом. «Есть желающие?» «Его высочеству скучно», комментирует эту выходку наш проводник, но лишь разводит руками и отходит в сторону. Судя по взаимному подначиванию, они и правда родственники. Желающие поиграть, естественно, находятся. Итка в первых рядах. Остальные тоже не отстают. Даже Витя просит его прочесть, вот уж не ожидала. И за пару минут к принцу выстраивается целая очередь. Замечаю, как Полина медленно пятится назад на тропу, пока ее не заметили и тоже не вовлекли в эти странные развлечения. Хорошая идея, а стадное чувство не мое. Пошли осмотримся, а? Шепчу Кости, касаясь его плеча. Не хочу я про гармонию слушать. Как хочешь. Легко соглашается Холстов. Его тоже не слишком впечатляют абстрактные фразы принца. Пока, насколько я слышу, тот еще ни в ком не увидел долгожданной гармонии. Стараясь не привлекать к себе внимания, не спеша двигаемся подальше от столпотворения. Но не тут-то было. А вы? Вам разве не интересно? Разозленная Аршанской Жанна ищет на ком бы сорвать свое недовольство. Спасибо шапокляк и язычному командному голосу. Принц тут же поворачивается в нашу сторону. Причем впивается взглядом именно в меня. Неинтересно? Переспрашивает в свою очередь, улыбаясь чуть снисходительно, но по-прежнему дружелюбно. Вздыхаю. Интересно. А что я еще могу сказать? Не хватало еще оскорбить чувства иномирного принца. Ваше... Эль. «Просто Эль», — поправляет тот, не переставая вглядываться в мое лицо. «Дико неуютно, когда на тебя так смотрят, хочется поежиться». «Нет гармонии, если нет ответа», — выносит вердикт. «Ищи ответ, но помни, гармония есть любовь. Ответ очень важен, гармония важнее». «Возогнул», — гляжу на него из-под лобья. «Ты поймешь». Обещает мне принц и переводит взгляд прицел на холостого, стоящего по левую руку от меня. Его, кстати, не спрашивает, интересно ли. Полумеры губительны, — изрекает Эль как следует, отсканировав моего спутника. Гармония в правильном выборе. Гармония всегда в доверии. — А я? А как же я? Моя же очередь была! — стоит принцу замолчать, как на него обрушивается голосистая Машка. Немного расслабляюсь, отвлекла я на том спасибо. Принца тут же оплепляют фанаты. Кашусь на холостого. «Что это только что было?» Спрашиваю шепотом. «Местные забавы», — беспечно откликается Костя. «Не заморачивайся». «Но, кажется, я уже заморочилась».